Глава девятая Стоило мне получить главный артефакт Ордена, и мастер Тайн сразу же решился на очередную личную встречу. Это совпадение? Хотелось бы в это верить, но лучше быть настороже. Если ему известно о серебряном зеркале, он может повести себя как угодно, попытаться отнять артефакт или уничтожить его. Прямо сейчас мы оба в смертельной опасности, и он, и я. При необходимости я могу воспользоваться артефактом и не просто стереть силу Мастера Тайн, но и вовсе убить его. Однако в случае неудачи он запросто уничтожит сердце самого отражения. Стоит ему разбить серебряное зеркало, и я навсегда лишусь своей главной силы, и тогда этот мир уже ничего не спасет». «Мне интересно твое мнение, Владимир», — произнес он. «Как ты сам думаешь, зачем я вновь появился перед тобой?» «Теряюсь в догадках», — ответил я. «Такая важная персона. Тебе подчиняется даже Александр Пересветов из организации «Светлый день». А еще что-то мне подсказывает, что он не единственный, кто слушается твоих указаний». «Поначалу я думал, что ты просто выпускник академии, обычный хулиган, который решил оставить после себя след в стенах бывшего учебного заведения». «И что же?» — усмехнулся он. «Ты изменил свое мнение?» «Ты играешь на совершенно ином уровне», — подметил я. «Если тебе подчиняются даже самые могущественные организации города...» «Владимир, ты уж прости, что я тебя перебиваю», — произнес мастер Тайн. Но ты ведь сам себе напридумывал кучу небылец. Какая организация мне подчиняется? Светлый день. Тебе послушать можно решить, что у меня власти больше, чем у самого императора Артура Невского. Ты сам о себе создаешь такое впечатление. Мои фантазии тут ни при чем. Александр Пересветов просто пешка. Мой хороший знакомый, которого я выручаю из разных передряг, пояснил мастер тайн. Именно поэтому он иногда возвращает мне долги. Любопытный возврат долга. Ты потрудился, чтобы в организацию приняли меня, и этот ход мне понятен. Я сам хотел попасть в светлый день, еще до окончания своего обучения в магической академии, но Анастасия Антарктива каким боком оказалась частью твоих планов? Кстати, об Антарктивах перебил меня мастер Тайн. Что-то холодно здесь. Предлагаю перебраться в более комфортное место, прежде чем продолжить разговор. Я не успел произнести ни слова. Мастер Тайн шагнул в мою сторону и щелкнул пальцами. Перед моими глазами пронеслись тысячи картинок, и я вынужденно прищурился, чтобы не ослепнуть. В ушах послышались голоса людей. Я открыл глаза и обнаружил, что нахожусь в ресторане. Не прошло и пяти секунд, а мы с мастером Тайн уже сидели за столом в тепле, а к нашему столику спешил официант. Я быстро огляделся, чтобы оценить обстановку. Маг, порталист, переместил нас в неизвестный мне ресторан, и зимнюю вьюгу было стало видно лишь из-за окна, у которого мы сидели. «Порталы. Самая опасная магия». Но опасна она лишь тем, что такого мага практически невозможно поймать. Как-то я год выслеживал такого и смог победить лишь потому, что застал его врасплох. Я стряхнул со своих плеч снег и уставился на подошедшего официанта. Тот был в маске. Как, в общем-то, и все гости. Один лишь я светил своим лицом перед незнакомыми людьми. При этом понятия не имея, где нахожусь. «Возьми». Мастер Тайн протянул мне белую маску. Тут так принято. Спорить я с ним не стал. Прежде чем к нам подошел официант, я нацепил на лицо маску, как и все остальные посетители ресторана. Доброй ночи, господа, чего изволите? Обратился к нам официант. Вашего лучшего вина, ответил мастер Тайн. Мне и моему другу. Воздержусь, отказался я. Стакан апельсинового сока. Мастер Тайн вопросительно склонил голову. «Мне завтра на учебу», – пояснил я, вернее, уже сегодня. «Вернусь через минуту», – сообщил официант и низко поклонился. Когда работник ресторана нас покинул, я тут же поднял маску и бросил на мастера Тайн гневный взгляд. «Не припомню, чтобы разрешал тебе телепортировать меня невесть куда», – бросил ему я. «Владимир, это самый дорогой ресторан в Санкт-Петербурге. Здесь собирается только элита. Что-то вроде твоего закрытого клуба, только для взрослых». Я почти увидел, как мастер тайну усмехнулся. В свете магических ламп, которые украшали потолок ресторана, я легко мог заглянуть под его капюшон. Но, к сожалению, под ним сейчас была лишь черная маска. Моя рука продолжала сжимать серебряное зеркало под курткой. Теперь меня окружали десятки могущественных магов. Ох, и влип же я. Артефакт Ордена еще никогда не был в такой опасности. «Ты так и не сказал, зачем пришел за мной», — подметил я. «Первый раз мы с тобой встретились в живую на званном ужине у Суорова. Тогда ты поспособствовал моему вступлению в светлый день. Но что-то мне подсказывает, что это была не помощь». «Тебе было нужно, чтобы я оказался в этой организации, просто наши с тобой планы в очередной раз совпали». «А ты весьма хитёр», — усмехнулся мастер Тайн. «Очень прозорливый ты парень, Владимир Белов». «Почему ты разговариваешь со мной на «ты»?» — перебил его я. «В дворянском обществе принято обращаться друг к другу с уважением». «Я тебя уважаю, Владимир Белов, причём бесконечно», — воскликнул мастер Тайн. «Но кто тебе сказал, что я дворянин?» «Тогда тебе тем более стоит придерживаться норм этикета в общении с аристократом», — сказал я. «Но обманывать меня не стоит. Я знаю, что ты не можешь быть простолюдином». «Это еще почему?» — пожал плечами мастер Тайн. «Ты учился в магической академии, и у тебя в принципе есть магия. Простым людям она недоступна», — объяснил свое мнение я. «Ох, Владимир, кто знает. Может, ты и прав, но мир не так прост, как может показаться». «И кому он это рассказывает? Уж я-то знаю, сколько разных нюансов в этом мире». «И все-таки, ты ходишь вокруг да около», — сказал я. «Тянешь резину и понапрасну тратишь мое время. Говори, зачем пришел. В противном случае я пойду спать. До первой пары осталось чуть больше пяти часов». Что-то я не горю желанием шляться по Академии, как сонная муха. «Ты уже почти готов вступить в мой клан», — резко перешел к делу Мастер Тайн. «В твой клан?» — удивился я. «В лигу сильнейших магов?» «В нее, в нее», — закивал Мастер Тайн. «Я польщен твоим предложением, но не кажется ли тебе, что ты торопишь события?» — поинтересовался я. «Я первокурсник. Мне еще далеко до сильнейшего мага». «Тоже решил поиграть в загадки?» – перебил меня он. «В каком смысле?» «Не надо полагать, что я не знаю о твоих истинных способностях», – прошептал мастер Тайн и перевел взгляд на мою руку. «И о том артефакте, что ты скрываешь под своей курткой. Ублюдок. Целиком и полностью оправдывает свое прозвище. Тайны создает на ровном месте, зато своих секретов от него не скроешь». «Ты меня шантажируешь?» – нахмурился я. Меня устраивает, когда наши с тобой планы совпадают. Тут никаких проблем нет. Может, ты и полагаешь, будь то я пляшу под твою дудку, но это не так. Я просто следую своему пути. Владимир, ну и к чему ты завел эту шарманку? Мастер Тайн со скучающим видом откинулся на спинку кресла. В этот момент подошел официант и разлил нам напитки. Я терпеливо молчал, дожидаясь, когда прислуга... «Вновь нас покинет». «Хорошо вам провести время, господа», – пожелал он и вновь исчез. «Все просто. Решил подытожить я. Не надо бросаться скрытыми угрозами. Твое знание моих способностей не дает тебе никакого преимущества надо мной». «Владимир, послушай меня», – наклонился над столом мастер тайн. «Я тебе не враг. Спрячь свои шипы». Я всего лишь сказал, что хотел бы видеть тебя в рядах своего клана. Что ты почти к этому готов. Убрать шипы? Ну-ну, разбежался. Он хочет, чтобы я потерял бдительность, но этого ему не дождаться. Я не знаю, на что ты рассчитываешь. Прямо сказал я. Ты хочешь, чтобы я дал тебе магическую клятву верности после вступления в клан. Но я на это не пойду». «Зачем же мне просить тебя об этом?» – усмехнулся он. «Ты ведь можешь стереть эту клятву своими способностями». Мастер Тайн всячески избегал слова отражения, но я уже понял, что оно ему известно. «Тем более», – продолжил он, – «я ведь сам вывел тебя на похитителя артефакта. Я хотел, чтобы он оказался в твоих руках». «Так ты за этим убедил Александра Пересветова взять...» «В светлый день Антарктива», – догадался я, – «чтобы я смог через нее воздействовать на ее отца». «Отчасти да», – кивнул он. «Отчасти потому, что хотел посмотреть, что выйдет из девочки, которая созрела в очреве темной магии». «Так тобой движет обычный интерес». «Мною всегда движет только интерес», – заявил мастер Тайн. «Крутить людьми и наблюдать за их действиями – лучшее развлечение». «Да кому я об этом говорю? Ты ведь и сам так делаешь». В каком-то смысле он был прав. С тех пор, как я оказался в этом мире, я то и дело кручусь в клубке интриг и всегда выхожу из них победителем. Между нами есть что-то общее, но его совсем немного. «Предположим, меня интересует вступление в твой клан», — сообщил я. Оказаться в среде сильнейших магов – интересный опыт. Когда я смогу войти в их число? Вот это уже совсем другой разговор. Обрадовался мастер Тайн. Все предельно просто, Владимир. Для каждого потенциального члена своего клана я устраиваю свои условия вступления. От тебя же я жду одного – титула князя. Этого следовало ожидать. Он в очередной раз выдает мои желания за свои. Я уже давно задумывался о том, что оставаться на уровне графа – не вариант. Подо мной уже находятся два графа – Семен Серебряков и Григорий Антарктив. Сама судьба велит мне взойти на более высокую ступень. А вот только зачем мой титул мастеру тайн? «Князем я стану уже в этом году», – кивнул я. «В этом можешь не сомневаться. Но почему ты поставил именно это условие?» Собственных сил и магической власти у тебя предостаточно, — ответил он. Но для того, чтобы попасть ко мне, ты должен также иметь вес и среди дворянского общества. Станешь князем, считай, что дверь в мой клан тебе уже открыта. Я старался взвешивать каждое слово мастера тайн, ведь этот хитрец мог прокладывать скрытые смыслы между фраз. Пока все его слова звучали предельно логично, однако один вопрос до сих пор оставался для меня загадкой. «Мне не ясно одно. Я решил высказаться. Каковы цели твоего клана? Ты ведь не просто так собираешь сильнейших мира сего». «Владимир, ну этого я тебе никак не могу сказать», — сказал он. «О целях знают только члены клана». — Интересно получается, но если я присоединюсь к тебе и пойму, что твои цели меня не устраивают, подозреваю, что выйти из клана ты уже мне не дашь. — Разумеется, нет. Он подтвердил мои догадки. Поэтому подумай хорошенько, Владимир. Но учти, что такой шанс упускать нельзя. Ты определенная из тех людей, кто может управлять судьбами других. Именно поэтому я так тщательно слежу за тобой. Мастер Тайн поднял рукав и взглянул на ручные часы. «Милостивые боги, вот это мы с тобой заболтались!» — воскликнул он. «Всегда говорил, что главная иллюзия — это время. Оно обманывает даже меня. Что ж, доброй ночи, Владимир Белов». Мастер Тайн щелкнул пальцами перед моим лицом. И меня вновь выбросило на холод. На мое разогретое тело повалил снег. Иллюзионист телепортировал меня прямиком к дверям общежития. Да уж веселая ночка. Пережитое за последние сутки мне стоит хорошенько обдумать, но делать это лучше на свежую голову. Я прошел в тайное убежище и хорошенько спрятал там серебряное зеркало. Засунул его в самый дальний угол одной из боковых комнат и тщательно укутал мягкой тканью. Вот сюда Бродский с Акимом точно свои лапы не дотянут. Мне даже удалось не потревожить сон Марии Мясниковой, которая теперь живет в тайном убежище. Артефакт в безопасности. Теперь можно спать спокойно. Перед сном я задал своему отражению установку, тщательно проанализировать состояние организма. Раз уж выспаться все равно не удастся, пусть эта ночь пройдет с максимальной для меня пользой. Проснулся я уже с новыми знаниями. И надо сказать, они меня немало шокировали. Анализ магических путей был завершен, и мой мозг получил сигнал обо всех произошедших изменениях. Во-первых, после всего пережитого я все же достиг важнейшей точки. Уровень моего отражения перевалил за половину пути своего развития. Пятый уровень. В прошлой жизни я шел к этому этапу 10 лет. На этот раз мне удалось разогнать отражение до столь существенной ступени всего за четыре месяца. Впечатляющий результат даже для меня, однако, всегда есть «но». Пробуждение моих магических сил оставило в моем теле неисправимый след. Магия и отражение долго конфликтовали, но решили не уничтожать друг друга. Сошлись на ничьей. Магические пути в левой половине моего тела погибли. Теперь эту часть организма заполняла только энергией отражения. В правой половине ситуации было обратной. Там каналы заполнила магией до предела, но моя главная сила исчезла. Теперь стало понятно, почему моя правая рука не могла закрыть червоточину. Мое тело сочетает в себе два прямо противоположных начала – магию и антимагию. Колдовство и отражение. А это означает лишь одно – теперь мне придется развивать обе силы и поддерживать между ними равновесие. Тогда я смогу достичь еще большего, чем мог прежде. И лишиться всего, если случится сильный перекос развития. Первой парой после «Бессонной ночи» оказался семинар у профессора Черновского. Хуже пытки придумать было просто невозможно. Но вопросы и истории меня больше не волновали. Еще перед новогодней сессией я вызубрил почти все учебники этой лженауки и теперь был готов отвечать даже на самые каверзные вопросы вредного старикашки. «Владимир!» – толкнула меня локтем Мария Мясникова. «Не спи! Черновский ведь только и ждет повода до тебя докопаться!» Я молча кивнул и тут же поймал на себе взгляд ее брата. Павел Мясников следил за мной с другого конца аудитории. Мы с ним, кажется, предельно ясно договорились, что больше между нами никаких контактов не будет. Нейтралитет – на этом все. И чего он опять на меня пялится? «Как обстоят твои дела с Павлом?» – спросил я Марию, когда семинар подошел к концу. «Он не пытается мстить за твое предательство?» «Ох, волнуешься обо мне, Владимир?» Спросила она и шаловливо провела кончиком указательного пальца по моему плечу. Не беспокойся. Он даже не пытается со мной разговаривать. Похоже, мой брат тебя боится. Может и не боится, но теперь точно уважает. И это меня устраивает. Для меня важно, чтобы Павел отстал не только от меня, но и от моих соратников. Теперь его сестра под моей защитой. И любая агрессия в ее адрес равняется агрессией по отношению ко мне. В перерыве между семинарами меня настиг Бродский. Николай налетел на меня, как ураган, и схватил за плечи. «Володя!» – завопил он. «Коля, ты можешь хотя бы иногда встречать меня без излишних эмоций?» – спросил я. «Да, я помню, что обещал тебе потренироваться этим вечером. Да нет же!» Еще сильнее затряс меня он там. «Там такое. Пойдем скорее!» Не знаю, что так сильно вывело Бродского из себя, но я решил не задавать лишних вопросов и быстрым шагом последовал за другом. Николай вел меня к главному корпусу. Около массивного многоэтажного здания уже собралась целая толпа. Сотни студентов шумели около входа в деканат. Там собрались не только мои сверстники, но и старшие курсы. Такой толкучки мне не доводилось видеть со времен Олимпиады. Коль. «Что тут творится?» – спросил я. «Сам не знаю!» – воскликнул Николай. Кофтунов вроде пробился к дверям, сказал, что разузнает, что к чему. Крайние ряды студентов разлетелись в разные стороны, и из толпы вырвался запыхавшийся Алексей кофтунов Он смотрел на нас с Бродским так, будто только что улизнул от армии высокоуровневых фобов. Алексей человек серьезный и не станет так переживать без веского повода. Поэтому вариантов у меня было всего два. Либо Кофтанов наткнулся по пути на лягушку, либо в деканате стряслось что-то по-настоящему серьезное. Алексей, в чем дело? спросил я. Там, там, пытаясь отдышаться, твердил Кофтанов. Там кого-то убили. В главном корпусе. Никого не впускают и не выпускают. Убили? отрапил я. Кого? Не знаю, ответил Кофтунов. Но прямо перед этим внутрь вошел твой отец.